Глава «Защищая родную землю» Читает Александр Михайлович Минеев, глава администрации Городецкого района Нижегородской области. «Не посрамил имени своего» Так была названа статья в газете «Городецкий вестник» от 7 мая 1994 года о Гришине Александре Андреевиче одном из немногих тогда оставшихся в живых городецких кавалеров ордена Александра Невского. Печально, что ныне его уже нет среди нас. В октябре 1996 года Александр Андреевич умер. До этого все послевоенные годы он оставался в строю, активно работал в Совете ветеранов войны, часто выступал перед учащимися школ, беседовал на предприятиях с молодежью. Не мог он остаться в стороне и в день митинга, когда в городце чествовали кавалеров ордена Александра Невского. На торжестве выглядел бодрым и бравым, о чем свидетельствует фотография, где он среди своих боевых побратимов, хотя привезли его тогда прямо из госпиталя. Когда началась война, ему было 17 лет. Сразу после окончания Кулебакской средней школы он добровольцем пошел в общевойсковое пехотное училище. Полгода проучившись там, младшим лейтенантом Гришин был направлен в 66-ю гвардейскую дивизию Степного фронта. Первое боевое крещение принял в боях на Курской дуге на знаменитом своими кровопролитием и славной победы над фашистами Прохоровском поле. В том бою из их роты численностью 45 человек В живых осталось только семеро. Бои на Курской дуге были ожесточенными. Взвод, которым командовал Гришин, все время был на переднем крае. Немецкие танки жгли бутылками с зажигательной смесью. Контратаки немецкой пехоты отбивали гранатами. В этих боях молодой командир взвода дважды был ранен. Полгода провел в госпиталях. За эти бои получил Орден Красной Звезды, свою первую боевую награду. Затем были бои под городом Ковелем. Наши войска взяли Ковель в двойное кольцо, сквозь которое немцы отчаянно пытались выбраться из окружения. В этом бою командир взвода Гришин не только успешно выполнил приказ командира, почти полностью сохранив весь состав взвода, но и спас от гибели, помогавших воевать солдат-штрафников. При форсировании реки Турья Гришин командовал уже ротой. Удачно атаковав и уничтожив заслон немцев, он обеспечил условия для быстрого продвижения вперед всего подразделения. Успешно наращивая темпы наступления, наши войска заняли город Ренберц на Вислии. Затем удачно атаковали заслон немцев и позиции власовцев перед рекой Буг. После этого боя Гришин возглавил атаку автоматчиков во фланг противника, оборонявшего город Владову. Ворвавшись в город с небольшими потерями, наши солдаты захватили в плен 10 немцев. Подобных боев было несколько. Они шли беспрерывно, один за другим. При очередной атаке между Вислой и Наревом Гришин был снова трижды ранен. За удачно организованные атаки вражеских позиций со сравнительно малой кровью Гришин был награжден орденом Александра Невского. После лечения в госпитале он назначается командиром стрелковой роты, которая успешно наступает на Штетинском направлении, как свидетельствуют официальные документы того времени. Молодой командир добивается успешного выполнения поставленной задачи малыми потерями своих сил. Рота вышла к реке Одер в южной части города альдем а затем была переброшена на знаменитый Кюстринский плацдарм. После прорыва здесь обороны врага рота участвовала и в наступлении на Берлин. В боях на шоссе Берлин-Гамбург В начале атаки командир роты Гришин был снова тяжело ранен. А сколько раз Александр Гришин первым поднимал бойцов в атаку, бежал навстречу вражеским пулям, разрывом снарядов? На этот вопрос он и сам не мог ответить. Будучи тезкой великого русского полководца, Александр Андреевич Гришин не посрамил имени своего. Гришин Александр Андреевич родился 28 августа 1924 года в селе Круглова Ордатовского района Горьковской области. После окончания Кулебакской средней школы добровольно пошел учиться в общевойсковое военное училище, по окончании которого в звании младшего лейтенанта был назначен командиром взвода в 66-ю гвардейскую дивизию Степного фронта. Боевое крещение получил в боях на Курской дуге, затем воевал под Ковелем на Кюстринском плацдарме, участвовал в штурме Берлина. Имел семь ранений и контузию. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны первой степени и Красной звезды, медалями за взятие Берлина, за победу над Германией и другими. Советской армии Гришин прослужил до марта 1946 года, а уволившись в том же году, Стал работать физруком в школе номер 10 в городе Кулебаки. Последние годы его жизни были связаны с городом-городцом. Он избрал себе самую мирную профессию педагога. Постоянно и упорно учился. Заочно окончил учительский институт в городе Семенове, а затем Горьковский педагогический институт. Он активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи. Городчане хорошо знали Гришина, потому что он постоянно был среди них, отдавал все силы своего сердца людям.